29 июня 1892 года. О. не был дома всю ночь и до сих пор не вернулся. В этом, конечно, нет ничего необычного. Надеюсь только, что он не наделал никаких глупостей. Эта история с Соломеей так взвинтила его. Вчера О. не мог говорить ни о чем, кроме как о том, чтобы уехать из страны и отказаться от английского гражданства. Он совершенно разочарован в здешнем творческом климате, и, надо сказать, я готова с ним согласиться, поскольку, когда лорд Чемберлен налагает запрет на нечто подобное по своему значению Соломее, разрешая в то же время такой дешевой пародии, как «Поэт и марионетки» идти бессменно, это звучит чересчур нелепо. Примечание. Поэт и марионетки. Пародийная пьеса, представляющая Оскара Уайльда как поэта чистоты, написанная и представленная Чарльзом Брукфельдом и Чарльзом Хотри, шла с мая по июль 1892 года. Для них лучше высмеять поэта со сцены, вместо того, чтобы показать его работу, особенно если речь заходит о библейских сюжетах. Как бы то ни было, цензор не может помешать Соломее быть изданной в виде книги, и, я надеюсь, О. лучше приложит энергию к этому, чем к эмиграции во Францию. 4 июля 1892 года. Получила сегодня письмо от леди Маунт-Темпл. Примечание. Маунт-Темпл — дальняя родственница Констанции. Воплощенная доброта и заботливость, она пишет, что, конечно же, я и мальчики будем желанными гостями в бабоками. Все лето и даже оставшуюся часть года, если захотим пожить после того, как леди Маунт-Темпл уедет в сентябре за границу. Разумеется, это вовсе не замена нашему отдыху на континенте, но уже кое-что. Я думала после Соломеи о сильнее, чем всегда, захочет... Уехать, Но он утверждает, что чувствует себя слишком больным для семейного отдыха, и ему необходимо подлечиться одному. Он уехал вчера в Бетхембург с лордом Альфредом, так что он не совсем один. Я взяла с Бози обещание присматривать за ним, дабы быть уверенной, что О действительно отдыхает. Затем они оба присоединятся к нам, надеюсь, еще в бабоками. Мальчики уже обожают Бози, особенно Сирил, и что необычно для такого молодого человека, у него всегда находится для них время и терпение. Я очень надеюсь, что Бози и О смогут попасть в бабоком прежде, чем леди М.Т. уедет. Мне хочется, чтобы она увидела лорда Альфреда и поделилась со мной своим мнением о нем. Сирил вчера сказал мне кое-что. «Мама, когда мы переедем в большой дом, Бози сможет приехать и жить с нами?» Я, конечно, рассмеялась и ответила, что у него есть свой дом, где он может отдохнуть в тишине от шумных маленьких мальчиков. Но, думаю, это могло бы быть довольно приятно. И, о, не проводил бы он в таком случае столько времени вне дома. Я уверена, что Бози не возражал бы, если бы в нашем доме ему выделили постоянные комнаты. Всего два дня назад, когда мы были одни в гостиной, он сказал мне, «Не знаю, кому завидовать больше, вам или Оскару, но совершенно точно завидую мальчикам. Вы такая прекрасная семья, правда? Мне хотелось бы быть одним из вас». Я, конечно, ответила, что он вполне может считать себя одним из нас. Поскольку мы всегда ему рады, и я была бы счастлива рассматривать его как члена нашей семьи, Бози, казалось, был польщен, он взял меня за руку, словно собираясь сказать что-то еще, но тут вернулся о... Интересно, что он собирался сказать? Между прочим, Бози впервые назвал меня Констанция и так далее в том же духе. Ожидая в сильном возбуждении твоего возвращения из Бетхембурга, я, кажется, по большей части забавлялась, давая волю своей фантазии, представляла, какой была бы жизнь, организуемый ты, я и он — нечто вроде семьи втроем. Я делала все, что могла, чтобы он включил меня в число своих друзей. Я думала, он будет считать меня необычной женщиной, умной и понимающей. Оглядываясь же назад, вижу, что благодаря всему этому он считал меня большой дурой. Дурой я и была. Говорила ему, что он нравится мне больше, чем любой из твоих друзей, и уверяла, будто считала, что его свежесть и восторженность оказывают хорошее влияние. Теперь мне приходит в голову, что я не столько хотела получить право на часть его благодаря тебе, сколько часть тебя благодаря ему. В любом случае, я глубоко ошибался вернулся домой в августе, обремененный хорошим здоровьем и полной решимости компенсировать ограничения, которым тебя заставили прибегнуть доктора. Семейная жизнь казалась тебе еще менее привлекательной, чем обычно, и мы с мальчиками отправились в бабоком Клиф без тебя. Я уезжала, ощущая тревогу и неуверенность, причем беспокоила меня не только разочарование. «За несколько дней до нашего отъезда ты представил меня миссис Ада Леверсон». Примечание. Ада Леверсон — друг Оскара Уайльда, писательница, жена адвоката Эрнста Леверсона. После ареста писателя Ада и Эрнст оказывали ему помощь. Они с мужем явились к обеду. «Твоя мама тоже пришла, она всегда жаждала встреч с другими дамами-литераторами и завершил компанию твой брат. Удивляюсь, о чем вы могли говорить, когда дамы ушли из-за стола?» «Уверен, ты давно забыл. Я же могу припомнить нашу беседу почти дословно. Мы представляли собой очень интересную троицу». Три современные женщины, у которых и общего было только искусство, и ты, по крайней мере, тогда мне так казалось, если тебя я в свое время сравнила с Луной, то, конечно же, мы были триадой Луны — дева, мать и старая Карга. Спиранца в полном смысле слова — матриарх. Я — русалка, потому что, несмотря на весь свой жизненный опыт, так и не знаю, кто же я. А миссис Леверсон? Ну, она, кажется... Прошла обе эти стадии, будучи прирожденным циником. Я нашла ее странным образом пугающей. Да и ты, должно быть, побаивался этой женщины и называл всегда сфинксом. С самого начала миссис Леверсон направила беседу в нужную ей сторону. Ничто не интересовало ее так, как то, насколько глубоко я посвящена в твою личную жизнь. Беседа все больше тяготила меня. «Да, как должно быть, вдохновляет интересный муж. Боюсь, Эрнст, абсолютно предсказуем. Мне приходится придумывать ему пороки, чтобы простить некоторые себе». Я подумала, что улыбка будет здесь не совсем уместна. Мне показалось странным, что она стала критиковать своего мужа перед сравнительно незнакомыми людьми». Однако миссис Леверсон с легкостью продолжала. «Теперь, окажись я снова свободной женщиной, среди друзей Оскара нашлись бы один-два человека, которые устроили бы меня гораздо больше. Я просто завидую вам, миссис Уайлд. Мне нетрудно вообразить себя женой художника». Как и в любой постели из роз, в этой тоже есть шипы. — спокойно сказала я, — надеясь, что она на этом остановится. Однако вы должны были иметь это в виду, когда выходили замуж за Астара. Честно говоря, не помню. — А вы хорошо знали его до замужества? Такой вопрос в присутствии свекрови показался мне неуместным. Я постарался отделаться шуткой. Ну, конечно, не так хорошо, как узнала потом. — А что вы думаете о лорде Альфреде Дугласе, миссис Уальт? Новый вопрос был таким неожиданным, что я вздрогнула и быстро отхлебнула вино, чтобы не расплескать содержимое бокала. «Славный мальчик. Он мне нравится». «Я не встречалась с ним», — сказала Спиранца, — «но слышала истории о его сумасбродствах. Надеюсь, это не окажет влияния на Аскара». «Да, лорд Альфред сумасброден и не только в том, что касается денег». — серьезно заметила миссис Леверсон. — Он действительно очарователен, как вы сказали, но слишком сильно полагается на свою юность и красоту и слишком часто рискует. Он несколько раз попадал в неприятные истории и каждый раз был уверен, что друзья должны выручить его, даже если при этом будут рисковать сами. В душе у меня шевельнулось беспокойство. Я вспомнила, как всего несколько дней назад говорила Бози, что считаю его влияние на Оскара положительным. Что за неприятные истории? Миссис Леверсон одарила меня взглядом, который, я полагаю, можно было бы назвать красноречивым. О, в основном по неосторожности. Благоразумие, конечно же, не является сильной чертой Бози. Пару недель назад он, будучи в Оксфорде, попал в беду из-за каких-то писем. — Ну, должно быть, вы знаете, что спасло его тогда только великодушие Аскара. Нет, — спокойно ответила я. — Я не знала. Но Оскар часто проявляет великодушие потихоньку от меня. — Ах, это так похоже на него! — вздохнула Спиранца. — Тут была замешана леди? — Нет, на этот раз не леди ответила миссис Леверсон, глядя на меня очень пристально. Я почувствовала, что краснею. Еще я поняла, что сержусь на столь бесцеремонное вторжение в сферу моего предполагаемого знакомства с твоими делами. Как могло получиться, что она знала о тебе и Бозе больше, чем я? Она была женщиной, и этот факт делал ее соперницей. Мне не хотелось узнать от нее еще что-нибудь. Так вот почему ты так неожиданно умчался в Оксфорд в мае. Но тут мы услышали в коридоре мужской смех. Мужья и сын шли нас разыскивать. Я почувствовала облегчение. Неожиданно мне страстно захотелось, чтобы ты был здесь. Твое присутствие дало бы какую-то уверенность, какое-то утешение. Эта женщина, которая, казалось, имела допуск в мир, куда мне нельзя было входить, расстроила меня сильнее, чем любой... Из твоих друзей-мужчин окажись он на ее месте. — До свидания, миссис Уальд, — сказала миссис Леверсон, когда мы прощались. — Мне было интересно встретиться с вами. Надеюсь, мы скоро увидимся. Я чувствую, у нас много общего. Я пробормотала что-то вежливое, в душе радуясь предстоящему скорому отъезду из Лондона, ибо это избавляло меня от продолжения нежелательного знакомства. Больше, чем когда-либо, я хотела, чтобы ты и Бози поехали со мной. 19 марта. Нерви. Сейчас чувствую себя получше. После того, как я последний раз садилась за пишущую машинку, пришлось три дня отдыхать. Ренни и Джулия были единственными моими посетителями. Джулия тщательно готовит меня к предстоящей в следующем месяце операции. Должна сказать, я не задумываюсь, к чему она приведет, но альтернативы, похоже, нет. Мне становится все хуже и хуже. Хоть чего-то еще стоит ожидать. А ты, Оскар, чего-нибудь ожидаешь? Надеюсь, ты снова возьмешься за перо, так как действительно можешь все вернуть. Я верю в это. Или ты, подобно мне, смотришь только в прошлое? Наверное, я задаю жестокий вопрос. Карлос Блекер подробно описал твою жизнь в Париже. Я знаю, ты часто терпишь унижение со стороны прежних друзей, которые отказываются узнавать тебя на улицах, в баре. Я сержусь, когда слышу, что его по-прежнему принимают в лучшем обществе, в то время как ты отверженный. Ради бога, разве это не сердит тебя? Мои воспоминания подошли к осени в бабокам Клифф когда ты снова присоединился к нам. Это случилось поздно. Стоял ноябрь, а мы были там с августа. Ты говорил, будто тебе надо работать над новой пьесой, и сначала вместо бабокома отправился в Кромер. Пока к тебе не присоединился он... Ты писал нам часто, затем у вас, насколько я могу предположить, не оставалось времени ни на какую писанину, потом он заболел, и ты изыскал время, дабы сообщить мне об этом. По наивности я подумала, будто твое письмо могло оказаться приглашением навестить вас и взять на себя заботы по уходу за ним, чтобы ты мог спокойно работать, но ты, конечно, так и не ответил на мое предложение». Разве хоть что-то было превыше твоих желаний? Теперь я вижу это и жалею, что не смогла тогда уберечься от унижения. Когда ты приехал в Баваком, то, между прочим, сказал мне, что часть октября провел в Бракнале в гостях у леди Куинсбери. Дети пришли в такой восторг от твоего приезда. Им тогда было шесть и семь лет. На мой взгляд, они выглядели прекрасно и сочетали все лучшее, что есть в тебе и во мне. 22 сентября 1892 года. Баба Клифф. Пришла утренняя почта. От Аскара по-прежнему ни слова. Дети постоянно спрашивают, когда приедет папа, и я хотел бы знать, что им ответить. Если бы только О телеграфировал мне, я могла бы сказать, что еду ухаживать за ним и Бози. Интересно, насколько он болен на самом деле? О, Боже, разочарование делает меня циничной. В реальности мне хотелось бы, чтобы он и вправду оказался очень болен, и я бы выходила его, заслужив тем вечную благодарность и Бози, и Аскара. Но, боюсь, они во мне не нуждаются. Как иначе можно все объяснить? Им обоим ничего не стоило бы приехать сюда. У Аскара здесь нашлось бы достаточно времени и возможностей уединиться и поработать. Бози был бы такой славной компанией для мальчиков. О, так много теряет, находясь далеко от них. Я говорю, что им надо быть хорошими детьми и учиться как следует. Я говорю, что им никогда не стать такими умными и знаменитыми, как их папа, если они не будут прилежно учиться». Но почему они должны подражать отцу, которого почти не видят? А ведь Сирил просто боготворит Оскара, и ему так не хватает отца. Более того, Сирил видит, что и я несчастна без мужа. 15 ноября 1892 года. Бабакам. Сегодня я получила письмо от тети Мэри. Она спрашивает, не желаю ли я присоединиться к ней на время ее европейских каникул, предлагает компенсировать все расходы. Примечание. Тетя Мэри Непьер, сестра отца Констанции. Наверное, тетушка не одобряет долгие отлучки О, так как считает, что я, как и она, не могу обойтись без компании. Отчасти верно. Только не без ее компании. Я напишу ей и сообщу, что О теперь с нами, и мы собираемся остаться здесь до марта. В настоящий момент О на берегу строит замки из песка. Замки из песка в ноябре. Как бы то ни было, хотя Оскар и не взял с собой Бози, он счастлив не меньше, чем дети. Я думаю, у них с лордом Альфредом размолвка, хотя О и не сознается мне. А, возможно, он и не солгал, когда сказал, что приехал, так как вспомнил о дне рождения Вивиана. На днях пришло чудесное письмо от Робби Росса. Примечание. Робби Росс, друг Оскара и Констанции, автор предисловий ко многим произведениям Оскара Уальда, в том числе к балладе Редингской тюрьмы. Он, конечно, расспрашивает об Аскаре, как идет работа над миссис Арбутнет, так Р.Р. называет пьесу. Но О. говорит, что у него для этой вещи есть другое название, которого никто не должен знать до премьеры. Какая чепуха. И хотя совершенно ясно, что О. представляет для него наибольший интерес, Робби очень подружески расспрашивает о моем здоровье и о мальчиках. Думаю, пригласить его на зиму к нам сюда. В конце концов, я считаю, что он будет для О гораздо лучшим приятелем, чем Бози. 14 января 1893 года. Бабаком О уехал сегодня в Париж, и, боюсь, мы расстались не совсем дружелюбно. Чувствую себя несчастной. Эти затянувшиеся каникулы не оказались удачными ни для кого из нас. Правда, мальчики не видели, как мы с О. ссоримся. Они так наслаждались присутствием отца, что его отъезд просто разбивает им сердце. Конечно, обмануть детей легче, чем жену. Им можно сказать, будто надо ехать в Париж, корректировать французское издание «Соломеи». Однако ему придется выполнить обещание вернуться к середине февраля так как он знает, что я уезжаю четырнадцатого и совершенно согласен, что мы не можем оставить с детьми одну только бедную мисс Картон. Мне кажется, О. не слишком верит в саму возможность моего отъезда, но я поеду. Сегодня утром я написала тете Мэри и подтвердила свое согласие. Если он не возвратится к двадцатому, отправлю мальчиков к семье в Дублин» потому что намерена в конце концов нормально отдохнуть, пусть даже с таким компаньоном, как тетя Мэри. 21 марта. Нерви. Я всюду ищу небольшие чётки купленные в Риме. Простая раскрашенная вещица, всего лишь сентиментальное воспоминание, единственный сувенир, оставшийся после той поездки. Повинуясь движению души, я купила тогда и осветила у служителя одни четки для себя, а другие — для Робби Росса. Интересно, хранит ли он их еще. Я решила сделать ему этот подарок, потому что за несколько дней до моего отъезда Робби прислал особенно доброе и заботливое письмо, в котором, среди прочего, писал «Я очень надеюсь, что вы всегда будете считать меня своим другом, так же, как и другом Аскар. Я хочу, чтобы вы знали». В то время как многие считали, будто вам повезло с мужем, я был уверен, что счастливчик в этом браке — он. Это был единственный случай, когда Робби так близко коснулся своеобразия моего положения. С точки зрения остальной моей жизни это путешествие кажется странным и похожим на сон. Отдыхом. Я знаю, многие, включая и тебя, были удивлены тем, что я уехала. Небольшой побег оказался довольно скучной выходкой. Две уважаемые дамы, тети и племянниц, останавливались на всех обычных курортах, посещали все обычные достопримечательности, обедали у себя в отеле и рано удалялись. Но это был жест женщины, доведенной до отчаяния, попытка освободиться от душивших эмоций. Поначалу мне трудно приходилось с тетей Мэри, однако со временем я обнаружила, что, хотя это и странно, но то, как она бодро следует принятым в обществе условностям, ее удовлетворенность обыденностью и заурядностью довольно удобны. Искусство — прекрасное или апатия? Для нее просто не существовало. Однако она была и до сих пор остается исключительно доброй и милой женщиной, не теряющей терпения и проявляющей сочувствие в случаях, определенных рамками ее горизонта. Я обнаружила, что ложная удовлетворенность соблазняет меня. Я решила, что душа моя слишком долго не знала отдыха. Желание подражать Сперансу пропало. Я уже и сама успела наделать кучу глупостей. Зачем продолжать искать приключений? Тетя Мэри права. Нужно принимать жизнь такой, как она есть, не пытаясь изменить свою роль или изображать чувства, слишком возвышенные для респектабельной жены и матери. С возрастающим сомнением и смущением всматривалась я в свои девичьи грезы, в эстетские крайности начала нашей совместной жизни, в то, как мы выставляли на показ наш дом красоты и самих себя, как детей конца века. Я твердо верила внутреннему голосу, говорившему, что все, чего я когда-либо могла пожелать для себя, это тихая жизнь с детьми. Я убеждала себя, что мне не следует возвращаться домой, что надо сменить фамилию, может быть даже национальность, и послать за детьми. Но тут я всегда останавливалась. В наших сыновьях было так много твоего. Как я могла увести их от тебя? А главное, как я могла отделить свою душу от твоей после того, как я любила тебя так долго? По иронии судьбы случилось это или нет, что все, о чем я размышляла, как о свободном выборе, позднее оказалось с позором и безысходностью навязанным мне ходом событий. Мы путешествовали через Рим и Флоренцию в Швейцарию. Великолепие пейзажей, тяжелые скалы, поднимающиеся высоко и сверкающие под ярким и хрупким небом, вскоре выветрили из меня дух самоуничижения, чему я вовсе не противилась. Как это я вообще могла вообразить, будто смогу прозебать в безвестности, сидя в кружевных чепцах в тихом пансионе? И правда, как? Но мне все еще не хотелось домой. Мы побывали в прекрасном городе Сион во французском кантоне. К большому беспокойству тети Мэри я посещала католические мессы, но когда мы уехали из Сиона, это прекратилось, и тетушка вздохнула с облегчением, а я носила в кармане ниточку четок и при случае перебирала их. Жаль, что я не могу найти эти четки теперь.